Глава пятая. Бах кинулся в объятия Кнутсена. У сдержанного капитана хронолета дрожали губы и влажно сияли глаза. Он сказал: "Знаешь, я сегодня узнал, что всего горестней". Бах с улыбкой смотрел на друга, догадываясь, что речь пойдет о том, как страшились за него. Но Кнутсон сказал по-иному, чем ожидал Бах. Самое горестное, когда видишь, как гибнет близкий человек, знаешь, что можешь спасти его. но ценой гибели тех, кого вовсе не хочешь уничтожать. «Погибли один Кункана и трое хавронов, правда, ребята хорошие, я успел к ним привязаться», с сокрушением сказал Бах. «Упрек в их гибели адресован мне?» спросила Мария. «Тебе», — ответил Кнутсен. «И не только в гибели четверых. Если бы ты задержалась еще на минуту, погибли бы все, кто находился в пещере, кроме Миши, естественно». «Ты сам виноват, что я запоздала», сказала Мария. «Ты снабдил меня хронодетектором. Благодаря ему я нашла осмодея. Поставь мне в заслугу хоть это». И она рассказала, что уже собиралась выбираться назад из скачка в будущее, когда хронодетектор обнаружил какой-то непорядок в близком времени. Неподалеку свивался небольшой хроноворот. В кольце замкнувшегося на себя времени металось материальное тело. Она догадалась, что естественные хроновороты так далеко от полюсов не возникают, он мог быть только искусственным. И когда ударом из своего хроногенератора разорвала хронокольцо, из него вывалился осмодей. Подробности он расскажет сам. «Это произошло, когда Аркадий с двумя делонами бежали в мертвый лес, которого страшно боятся все хаврона, а я остался прикрывать их бегство», — рассказывал осмодей. Я был в лечении номер три, вы еще не видели. Настоящий стереозавр с полным набором зубов, к тому же огнедышащий. Подлинное страшило, вы в этом сами убедитесь, когда подремонтируюсь. Хавроны стали меня одолевать. Хронотрансформатор был на издыхании, но вынес меня вы на время, зато отказал при возвращении. Я запутался в новом времени, только не знаю каком, все так повторялось, что звенели все контакты в мозгу. Если бы не Мария, мне бы крышка. хотя никакой крышки над собой я не видел и не совсем понимаю, почему вы, люди, так любите это словечко. Но главное не во мне, главное в том, что я увидел в будущем. Я такое увидел! Не поверить! Сейчас я вам все расскажу». «Ты расскажешь потом. Аркадий, значит, спасся в каком-то лесу?» спросил Кнудсен. «Он побежал в обезумевший лес, так его называют хавроны. Они его ужасно боятся. Они его не преследовали, да и я бы не пустил. А что с ним, теперь не знаю». Кнутсон распорядился. «Будем отыскивать Аркадия и его спутников. Мария, поручаю это тебе. Возьми, Смодея». «Одного Смодея может не хватить. Разреши взять в помощники десяток хавронов и двух-трех бессмертных. Что они будут вести себя смирно, уверенно». «Бери, кого хочешь. Хотя в смирении рангунов я не уверен». Мария повторила, что убеждена в покорности бессмертных, но какая-то капля сомнения оставалась и у нее». Вспоминались древние книги о покорении одних народов другими. В них ярко же выписались восстания против покорителей и угнетателей. Что хронавты не угнетатели, рангуны убедятся быстро, но покорителями они остаются в любом случае. И направляясь из салона в трюм, где разместили бессмертных, Мария тихо твердила про себя строчку из романа о приключениях астронавтов на прекрасной планете, населенной высокоразвитыми гуманоидами. Ни планеты столь прекрасной, ни совершенных гуманоидов реальные астронавты за 200 лет после выхода романа «В свет» так и не обнаружили. Ни в ближнем, ни в дальнем космосе. «Мы покорители сердец, мы завоеватели душ», — говорил герой романа жителям удивительной планеты. И добросердечные аборигены волей автора романа немедленно раскрыли души и отдали сердца покорившим их людям. Мария утешила себя еще одной древней цитатой из кодекса «Завоевателей и покорителей». Она звучала не так красиво, зато внушительно. «Пусть не любят, лишь бы вели себя смирно». Пленные рангуны вели себя смирно. Предоставленный им пустой трюм был достаточно обширен, чтобы вместить пленников и побольше. При появлении Марии все рангуны поспешно выстроились, как на параде. Ватута церемонно наклонил голову и чуть отвел назад руки. Осмодея, вошедший вместе с Марией, немедля повторил приветствие Ватути. Ему понравилась красивая поза: наклоненная голова, отброшенные назад руки и уважение и непринужденность отлично подойдет к лечению номер семнадцать. Мария ограничилась тем, что впервые внимательно присмотрелась к Ватути. В полувторжении в пещеру было недолюбование ошеломленным противником. Властитель бессмертных был импозантен. Рослый, крупноголовый, с цилиндрическим туловищем, лишённым бочкообразности, отличавший почти всех рангунов, с пропорциональными туловищу ногами. Он вполне годился быть статуей самого себя. На такую статую и на земле ребята взирали бы без смеха. В отличие от бочек на журавлиных ногах-рычагах, какими скульптор должен был бы изобразить остальных бессмертных. «Вот тут, попрошу тебя об одной услуге», – дипломатично начала Мария. Он явно не поддавался на дипломатические приемы. «Твое дело повелевать, мое исполнять», промолвил он на приличном человеческом языке. Общение с Бахом дало плоды. Мария решила, что еще не время перевоспитывать бессмертных. «Хорошо, повеление, а не просьба. Надо спасать хронавта Аркадия Никитина и двух его спутников Дилонов, бежавших от Хавронов в какой-то мертвый лес». Она хочет, чтобы Ватута сопровождал ее в спасательном отряде со своими помощниками, которых сам отберет. Осмодей не преминул поспешно объявить. «Я поведу отряд. Я хорошо помню пещеру, где задержал Хавронов, когда они хотели помешать нашему бегству». Ватута снова наклонил голову. На этот раз такой жест можно было истолковать как знак согласия. «Пусть ведет блистательный Осмодей, он отважно сражался против моих солдат». Удивляюсь только, что он остался в живых. В последнем донесении Клапы сообщалось, что Осмодей погиб в битве, а трое других беглецов, несомненно, погибнут, ибо скрылись в безумных лесах, где все противодействует жизни. Даже мы, бессмертные, избегаем их. Впрочем, я пойду в любое место, куда поведешь, повелительница. «Ты уверен, что наши друзья погибли?» – спросила Мария, обеспокоенная легкой иронией в ответе Ватуты. он выразительно показал на киборга. «Я был уверен в его гибели, а он жив. Вы умело творите чудеса. Не буду поражен, если в гуще леса повстречаем твоих друзей, веселых и здоровых. После того, как ты, внезапно появившись из небытия, взяла нас всех в плен, о чем бестолковые делоны даже подумать не осмеливались. В общем, я теперь допускаю и недопустимое». Мария отметила, что общение с Бахом принесло и еще один результат. Властитель бессмертных не только хорошо объяснялся по-человечески, но и приобрел навыки земного оратора. В данной ситуации он мог бы разглагольствовать и не так напыщенно. И Мария постаралась показать, что лучше бы ему держаться по-иному. «Три минуты на сборы! Все, кто не в поход, перемещаются из планетолета в другие помещения корабля. Осмодей, быстро!» планетолет с пассажирами стартовал на север в рубке у пульта села мария рядом разместился осмодей позади обоих невозмутимый ватута сперва потянулись дремучие леса такие же как в Делоне, только гуще исполинские голубые деревья с пышными кронами в глаза сверкала горуна белая был ее час на небосклоне сбоку сияла горуна голубая по мере углубления на север белая звезда смещалась в бок Прямо по курсу легла голубая. Густые леса разряжались, деревья теряли свою высоту и яркость. Чаще перебивалось кустарниковыми зарослями, появлялись пустоши, их становилось все больше. Пейзаж все сильнее омертвлялся. Сухие деревья, голые холмы, тускло поблескивающие озерки. Ватута, вот молчавший всю первую половину полета, подал голос. «Повелительница, веди корабль осторожней!» «Впереди пещера, где хавроны держат нашу последнюю заставу!» Мария посадила планетолёт у озерка против горки, где неширокий лаз вёл в пещеру. Площадка перед пещерой хранила следы недавней битвы. Валялись трупы хавронов, оружие, остатки боевой личины осмодея. Киборг поднял обломки зубастой головы. «Всё поломано, Мария! А какой был зверь? Нет, какой зверь?» «Глаза, факелы, рот, пылающая горнила, каждый зуб — раскаленный металл, а шерсть — не шерстинки, электрические разряды. Ты бы посмотрела, Мария, как шарахнулись от меня хавроны!» Мария велела идти в пещеру. Осмодей ручным фонарем осветил картину побоища. Всюду лежали мертвые тела. Перекореженные, раздробленные, расчлененные. Труп возле трупа, труп на трупе. Тяжкое безмолвие нависло над могилой. Осмодей прислушался, его обостренный слух не уловил ни вздоха, ни стона. — Мой храбрый Клапа! — спокойно проговорил Ватута, показывая на растянувшегося во весь рост Хаврона. — Лучший солдат моей армии! Его одного хроноворот не разорвал на части! Планетолет снова поплыл над лесом. Индикаторы обшаривали каменные деревья. Минута шла за минутой, час за часом. Беглецов не было видно. Мария повернула к ватути побледневшее лицо. Неужели Аркадий погиб? Рангун вежливо проговорил. «Радуйся, что никого не видишь. Мертвые деревья отбирают жизнь, но тела оставляют. Раз нет трупов беглецов, значит, им удалось пробраться сквозь чащу. Хавронам это еще не удавалось». «А бессмертные эти места не посещают?» «Бессмертные эти места не посещают!» Бесстрастно повторил бессмертный номер три. Лес стал меняться, появились живые стволы, их становилось больше. Индикатор показал, что вдали движется человеческая фигура. Мария впилась глазами в экран, это мог быть только Аркадий. Но бредущий в лесу человек, пошатывающийся, старчески согнутый, Мало напоминал того юного Аркадия, какого она знала. Человек упал, с усилием повернулся на спину и замер, обратив неподвижные глаза к тусклому небу. Мария опустила планетолет на кучку деревьев, кроны посыпались в стороны, стволы затрещали и первой выскочила наружу. Она упала возле Аркадия, схватила его, тормошила, целовала, громко звала. «Сын мой, родной мой, мы нашли тебя! Мы спасли тебя!» Он глядел на нее большими, серьезными, лишенными мысли глазами.